Едва поезд тронулся, неугомонная Варвара Сергеевна отправилась к проводнице. Сначала попросила чая. Когда принесли чай, ей понадобился лимон. Бросив желтый лепесток в стакан и едва из него пригубив, она отставила стакан в сторону, вскочила и, с трудом раздвинув тяжелую дверь, снова высунулась в коридор. Простояв так с полминуты, вышла. Наконец вернулась с довольным видом. Чудесная женщина эта Маша, отзывчивая, человечная, сказала, что часа через два можно будет покурить в тамбуре. Когда Варвара Сергеевна, прихватив кошелёк, снова вышла, Лаврентий лениво запрыгнул на полку. Без нужды суетливая, но заботливая хозяйка успела расстелить поверх колючего шерстяного одеяла бархатную, пурпурную, обрамлённую золотыми кисточками подстилку его собственную. Пёс не переставал удивляться людской глупости и тотчас их изумительной прозорливости. Похоже, его подопечная являлась редким экземпляром, ведь некоторые её слова и действия невозможно было объяснить иначе, кроме как врождённым умением считывать информацию на тонком плане. По законам бродяжьего мира, пурпурная подстилка могла принадлежать только вожаку, избранному советом стаи. Когда-то в прошлой жизни точь-в-точь точь такая же подстилка перешла к лапушке от покойной матери, и стая почти единогласно проголосовала за то, чтобы передать ей власть по наследству. Была еще золотая цепь, доставшаяся от Хромова, самого грозного короля собачьего мира и лапушкиного отца. Лаврентий и Лапушка какое-то время правили стаей вместе. Эпидемия кишечного вируса унесла жизни многих сородичей, из их прежней стаи в живых почти никого не осталось. Попав в приют, влюблённые, напичканные лекарствами, на время лишились памяти. Подстилка так и пропала в оставленном ими убежище, а цепь с шейки Лапушки прикарманили двуногие. В ветеринарном приюте такое почему-то называлось «дезинфекцией». Поезд набирал ход и, мягко покачиваясь, утробно урчал. Они стремительно отдалялись от города, контакт с лапушкой мог прерваться в любой момент. Сейчас любимая лежала в ногах у своей хозяйки и слушала её бесконечные жалобы на судьбу. Какими же крайностями живут эти люди? Вяло негодовал Лаврентий. Она радуется скрипучему и вонючему поезду, успела завязать дружбу с пропахшей котами проводницей Машей, да ещё пятьсот рублей ей дала. А лапушкина хозяйка уже и солнца в небе не замечает. И почему так много людей не умеют жить настоящим? Роются в яме прошлого, забывают о будущем». А моя-то неугомонная импульсивная, как ребёнок. Интересно, скольким двуногим она разбила сердце? Да ещё следователем работала. Что тут хорошего? Ещё и кичится этим. К месту и не к месту вспоминает. Хотя, наверное, это хорошо. а Вон хромой любил вспоминать слова, которые слышал от цыганского барона. «Убеди живое существо в том, что дело его было напрасным» и он умрёт. Пусть кичится, лишь бы не дурила. Сидела бы лучше на даче, подальше от опасной суеты и злого духа. Так нет, всё ей не мётся». Самоварова действительно долго не могла угомониться. После возвращения в купе сразу схватилась за книгу, но после прочтения пары абзацев захлопнула. Лекция не подгружалась, интернет то и дело сбоил. Дорога вызвала в ней небывалый прилив уже, казалось, застывший, как студень энергии, а внезапный отъезд Валеры — беспокойство. Ещё и разговор с дочерью постоянно крутился в голове. Убедившись, что четвероногий спутник задремал, Варвара Сергеевна тщательно намазала красным блеском губы и отправилась в вагон-ресторан. Она долго копошилась в меню, нацепив очки. Наконец попросила принести официанта оливье и отдельно к салату чёрный хлеб. Махнув рукой на стоимость, заказала 50 граммов единственного в барной карте коньяка. Какая же дорога без спиртного? В ожидании заказа Самоварова уставилась в окно. За ним плескалась сырая осенняя темень. Всё неожиданно важное происходит почему-то осенью. В её естественном распаде зарождается неизвестное и оттого пугающее. В вагоне-ресторане, укутанной электрическим светом коробчонки, было тепло и спокойно. Варвара Сергеевна занялась любимым делом. Начала рассматривать пассажиров со времени её прихода, успевших занять практически все свободные ранние столики. Люди вели себя так... Словно в другой части огромной, содрогающейся от обстрелов и криков боли у рушащихся домов и погибающих семей страны, ничего не происходило. Они непринужденно смеялись, обнимались и громко обсуждали мелочи жизни. Конечно, так было и в 17-м, и в 91-м, и в 93-м, пока имперский великан, пораженный неслучайными очагами между усобиц, деморализованный западными плутами, взбудораженный своими идейными борцами, корчился в предсмертных конвульсиях, также шли куда-то гражданские, подчинявшиеся только законам движения, поездам. Красотки поправляли пышные прически, а мужчины в надежде на близость заказывали коньяк и шампанское, отчаянно стараясь не думать о настоящем и уж тем более о будущем в гомоне публики истоки стоке Поймав за хвостик столь вредную мысль, Самоварова не стала ее развивать. Несправедливостью мирового устройства она отболела еще в 25, когда начала выезжать с Никитиным на трупы. Вместо цветов в руках любовника бело-черный лист протокола Вместо приглушённой музыки, сердитые голоса и матюгальники опер-группы, вместо игристого, в лучшем случае, прогорклый кофе. Она бывало огорчалась, но не роптала. Путь с её молчаливого согласия был уже кем-то обозначен. Большинство пассажиров, наводнивших вагон ресторан, оказались добротно и со вкусом одеты. Почти все женщины, вне зависимости от возраста, выглядели ухоженными. Возможно, дело было в уютном электрическом свете, который в поездах и самолётах, в отличие от лифтов и холлов поликлиник, снисходителен к людям. Уже через несколько часов эти обольстительные хохотушки очнутся на узкой полке вагона, достанут из сумок и чемоданчиков походные косметички и выстроятся в очередь перед неприветливой дверью туалета. Нетерпеливо перетаптываясь при свете утра, сегодняшние прелестницы превратятся в хмурых молчуний, а те из них, кто помоложе и путешествует в одном купе с мужчинами, наскоро умывшись и почистив зубы в скупом рукомойнике, еще и нацепят добавляющие привлекательности солнцезащитные очки. Самовара воснисходительно улыбнулась. Имея богатый жизненный опыт, Она знала, что по утрам мужчины не столь критичны к женской красоте, как полагают женщины. Взгляд её остановился на подтянутых, довольно молодых мужчинах, сидевших от неё через проход. Женщин с ними не было, напротив парней расположились двое мужчин зрелого возраста. Музыка, а это была песня «Три в исполнении Клавдии Шульженко, играла приглушённо, и Варваре Сергеевне удалось подслушать разговор. «Я на полпути всё ребятам беру. Там уже в магазинах узнают. Звоню с пути, готовят заранее», — буднично рассказывал парень, одетый в чёрный спортивный костюм. Выглядевший сильно усталым, сухопарый господин в очках выдержал короткую паузу и с оттенком недоверия, но такого, которое частенько таит в себе восхищение, спросил. «И что, прямо до ленточки довозишь?» Подобный тип мужчин принято называть желчным. Получив от природы пытливый и острый ум, такие люди часто используют его против своих собственных мыслей и чувств. Везде ищут подвох, норовят препарировать любое выходящее за рамки события. Ближе к старости многие от этого пребывают в постоянной печали. И тогда, словно в противовес, в них начинает трепыхаться любопытное и жадное до всего живого жилка заставляя активно тянуться к молодняку. Впрочем, в рукаве при этом припрятан козырь, прожитые, напичканные опытом, годы. К столу подоспел официант и выгрузил с подноса лафитник с водкой, три рюмки, один коньячный бокал и плошку с вялыми соленьями. «Конечно», — парень внимательно следил за ловкими движениями официанта, но в его взгляде не было присущего многим мужчинам пятничного нетерпения. Похоже, он давно нормально не спал. «Не страшно», подцовский ласково усмехнулся полный лет семидесяти господин. Его грузное тело плотно обнимал серый деловой костюм, на белой рубашке пестрел цветастый галстук. Толстяк задорными жестами показал официанту, чтобы тот не мешкая разливал. Трое мужчин без особого энтузиазма чокнулись, выпили по полной, заживали смурщенными огурцами. Желчный, пригубив из пузатого бокала коньяк, поморщился. «Бадяжат!» «Молодой человек!» — окликнул он официанта. «Я просил Хеннесси, а вы что принесли?» «У нас другого нет, сейчас выясним». Официант с полным подносом грязной посуды, не оборачиваясь, спешил к барной стойке. «Сначала страшно было». Вернувшись к разговору, ответил толстяку парень. «Но привык. Записочку в кармане вожу. Невеста у меня в столице. Всё предложение никак не сделаю. Страшно». Все, за исключением разглядывавшего содержимое своего бокала господина, от души заржали. Тут только Самоварова заметила, что парень, которому она по первому впечатлению дала бы не больше тридцати пяти, уже заметно сед. И если бы не это седина, его можно было бы смело назвать мальчишкой. Открытая несколько смущенная улыбка, угловатые быстрые движения в поджаром теле и присущий многим русским мужчинам скрытый вызов во взгляде. «Я добрый, но ты меня не задевай». «Серега!» — встрял в разговор сидевший справа от него русоволосый крепыш. За счет рельефной подкачанной груди и бицепсов Он даже сидя казался богатырём. И только глубокие морщины на лбу и в уголках усталых, но весело глядящих глаз выдавали возраст. Богатырю было давно за сорок. «Каждый твой снимок войдёт в историю». «Я слежу за твоими работами», — отставив бокал в сторону, вновь подключился к разговору желчный. «Рамы впечатляют, портреты героев впечатляют». А вот насчёт покорёженных с пустыми глазницами домов... Думаешь, народ хочет это видеть? Так я для народа и снимаю», — вертя в руке надкушенный огурец, отвечал Серёга. «Считаешь, в его сознании что-то принципиально изменилось?» именно принципиально», — моментально отреагировал русоволосый крепыш. «У Серёги только что выставка прошла в Питере». э где же...» в одной гимназии в центре города в гимназии вновь поморщился господин что эти компьютерные недросли могут понять самоварова ожидала от желчного большего полета мысли а после такого замыленного обобщения потеряла интерес к его словам и залпом допила коньяк на ее не избалованный вкус он показался превосходным Дождавшись подоспевшего к соседям с закусками и салатами официанта, окликнула его и быстро рассчиталась. Выйдя в тамбур, повела носом. Здесь недавно курили. Достала из сумочки портсигар, уверенно щелкнула зажигалкой. Но не в туалете же, ей-богу, взрослой тетке прятаться. Поезд мирно покачивался на рельсах. Так бы и ехать до скончания веков. в тепле с пусть и недолгом, растекающимся по телу коньячным жаром, спокойствии. В купе дремал верный пёс. Валера коротко отписался, что ложится спать. Дочь на сообщение не ответила, небось никак не могла уложить избалованную гиперактивную Лину. Дверь дерзко распахнулась, и Варвара Сергеевна, на миг почувствовав себя школьницей, быстро спрятала за спину папироску. В тамбур зашёл Серёга. «Огоньку не найдётся». Самоварова с облегчением выдохнула и протянула зажигалку. Парень, встав к ней полубоком, уставился в окно. Он держал сигарету хваткой большого и указательного и затягивался, быстро выдувая дым вниз. «Извините», — решилась Варвара Сергеевна. «Я случайно услышала про вашу выставку». Жаль, не знала, обязательно бы сходила. «В Питере живёте?» Парень продолжал смотреть в окно. «Да. А где ещё можно посмотреть ваши работы?» «Где?» Он повернул к ней голову. Его загорелое до красновато-коричневого оттенка лицо на мгновение озарила улыбка и, тут же смущаясь, спряталась. «Где?» — задумался он. «А вы в телеге есть?» «Конечно, там сейчас вся страна». Сергей неопределённо хмыкнул. «Может, тогда подпишитесь на мой канал?» Он продиктовал нехитрое название. «Так вы профессионал? Где учились?» Продолжала допытываться Самоварова. «Негде. Всегда любил снимать. Сначала на телефон, потом уже посерьёзнее аппаратуру купил. Так вышло, что уже года два освещают тамошние события». Сначала ездил с нашими артистами и музыкантами, снимал концерты для ополченцев, покинутые деревни и дома. А теперь снимаю детей, людей, природу. Последнее время начал храмы снимать. С чем это связано? Самоварова и сама не понимала своего внезапного любопытства. Серёга пожал плечами и задумался. Во-первых, это невероятно красиво а последствия войны ужасны. Война всё же как в лупу увеличивает. Плохое делается ужасным, прекрасное, великим. Считаю, что мы, группа поддержки, должны давать людям выдыхать». «Спасибо», — расчувствовалась Самоварова. «А на господина этого коньячного внимания не обращайте. Сейчас таких много, критиканов и снобов». «Это вы про Геннадия Леонидовича?» — хмыкнул Серёга. — Коньячного господина, который напротив вас сидел, умничал. — Ну да, — снова хмыкнул он. — Но это вы зря, а Вы ещё вполне бодрячком, а Леонидыч уже лет пять поддерживает солидными суммами, собирает по своим богатеньким знакомым и от себя прилично отдаёт. Он хоть и ворчун старый, но свой. И Петрович свой. «А Артём — товарищ мой близкий, волонтёрец пятнадцатого года». И Серёга смешно и как-то совсем по-детски развёл руками. «Ошиблась насчёт Леонидыча. Нехорошо получилось», — смутилась Варвара Сергеевна. Привычные для её ближнего круга колкости, без которых она была бы не она, случалось, походя обижали тех, кого она вовсе не хотела обидеть. Правда, с годами научилась важному — извиняться. Когда неловкость отступила, ей стало невероятно хорошо и спокойно от того, что все эти люди ехали сейчас с ней в одном поезде. Свои. Как точно и просто сказал Серёга. Простившись, умиротворённая и слегка хмельная, Самоварова дошла до купе. Первым делом проверила Лаврентия. Тот спал. Наскоро умылась, переоделась в тонкий спортивный костюм, и подмирное покачивание провалилось в сон. Столичное начальство молчало. Василий ежедневно бегал куда-то на Узел и отправлял телеграммы. За окном стучало падая с крыши постройки и ударялось о мёрзлый лёд, копель Не покидая кабинета, она не только знала, как выглядит пространство вне здания, она чувствовала, чем оно дышит. Известно ей было, что щенок, рождённый бродячей собакой, приблудившийся из соседней деревни, жив и весел. Всякий раз, заслышав чьи-то шаги, он выбегал через узкое окошко из укрытия и нахально приставал то к охране, то к задержанным, которых выводили в уличный ножник, в надежде выпросить хоть крошечку съестного. Видя дежурного по нескольку раз на дню, Варвара Сергеевна сразу, как только тот заходил в кабинет, по его виноватому выражению лица понимала, что ответ на ее запрос по поводу особенного заключенного так и не пришел. Дабы сгладить мучительное ожидание, в котором не было ни капли его вины, Василий неутомимо таскал в кабинет начальницы пирожки в корзинке. Из тех, что с луком и яйцом иногда выпадали мелко рубленные кусочки ярко-желтого от домашней курицы желтка. Варвара Сергеевна помнила, что дочь покупает для внучки яйца на колхозном рынке. Фрукты только сезонные. И еще у дочери был пунктик на составе бутилированной воды, на чистоте и на биологически активных добавках. Это параноидальная щепетильность, которая случалось до приступов раздражала теперь ощущалась невероятно милой и трогательной тоска по близким всколыхнулась, но не проникла в самую душу, а будто осталась где-то за прозрачной но плотной из невероятно прочного стекла стеной с наступлением весны особенный заключённый стал выглядеть моложе. Сейчас перед ней стоял человек примерно её возраста. Безобразным стариком его назвать уже было сложно, и от него всё так же исходила энергия несгибаемого упрямства. «Почему не хотите рассказать, кто вы, как и при каких обстоятельствах мы познакомились?» Она вглядывалась в прятавшиеся в морщинах черты лица. «Нет, он определённо посвежел». У его по-прежнему холодных глаз появился цвет, то ли серый, то ли голубой, будто треснул лёд. Вероятно, сверху пришло распоряжение, возможно, его стали выводить на прогулки и лучше кормить. «Вы сами должны об этом вспомнить», — разомкнув слипшиеся губы, ответил он. «Ничего я вам не должна», — отрезала Самоварова. И прекратите пользоваться в разговорах со мной простейшими формами манипуляции. Думаете, базовыми приёмами НЛП здесь можно кого-то провести? Ещё немного, и она, чтобы скрыть свою растерянность, готова была перейти на крик. Человек стоял, не двигаясь, словно широкое, но высохшее дерево. В прошлый раз вы не ответили на мой вопрос. А у вас разве был вопрос? Его вопрос она, конечно, помнила. «Мы говорили про инкриминируемое мне убийство, и я попросил вас рассказать про ваш незаконченный роман». Когда-то я начинала писать роман, неожиданно призналась Самоварова. Мне не хватило ни фактуры, ни навыков. К писательскому ремеслу я не способна. Варвара Сергеевна покосилась на груду папок на столе. Она знала, что документы, содержавшиеся внутри этих папок, по большей части испещрены ее крупным, почти без наклона, аккуратным и разборчивым почерком. Протоколы допросов, копии докладных записок, аналитические справки — все это было создано с помощью чернильной ручки, которой водила ее рука. Под грудой папок, как она только что заметила, лежала стопка пожелтевших газет. «Но вы же что-то написали. У вас же были герои». Разговор на эту тему был ей неприятен, к тому же в контексте ситуации ещё и неуместен. Но она рискнула его продолжить. Заключённому просто хотелось общения. Увы, я всего лишь набросала портреты главных, а также второстепенных и даже третьестепенных героев. Но в голове не сложилась история, о которой я хотела рассказать. История — главная в любом произведении. «Но ваши герои так или иначе ее получили», — возразил мужчина. Его безучастный голос оживал. «Вы наделили их в своем воображении какими-то качествами, особенностями поведения, придумали им психологический портрет, биографию». Это называется «Библией героя». Как раз на этом этапе начитавшись в инете лайфхаков «Как написать книгу», она и остановилась, а историю набросала лишь в общих чертах. История, как она безо всякого удовольствия теперь вспоминала, заключалась в расследовании взятого не из жизни преступления, а должна была быть склеена из фрагментов многих из тех, которыми ей приходилось заниматься по долгу службы. «Вы дали героям жизнь, но потом их бросили». А героев бросать нельзя. Они уже существуют во времени и в пространстве. Так вы писатель? Нет, это вы писатель. А героя, даже, как вы говорите, третьестепенного, бросать нельзя. Настаивал он. А то что? А то вы от него не избавитесь. Фильм был на схожую тему с Туртуро и Джонни Деппом. Имеется в виду «Тайное окно». Художественный фильм 2004 года, снятый по повести «Секретное окно. Секретный сад» Стивена Кинга. «Предполагаю, что ваш любимый», — вяло насмешничала она. «Не припомню». «Уверена, вы меня с кем-то путаете. Вы просто попали в типаж. Так бывает. В мире не так много типажей. Иногда случаются поразительные вещи». Как-то снарядом нагрянули в общежитие. Забалтывала свою растерянность Самоварова. Осведомитель сообщил, что в одной из комнат изготавливают и употребляют. Среди проживающих находился иностранец. Родился в Зимбабве, потом судьба привела его в наши просторы учиться. При задержании он оказался русским больше, чем те, кто был с ним рядом. В отличие от остальных, он не только оказал сопротивление, но и не сдал ни одного из подельников. Поступок, конечно, сомнительный, но каков дух, каков характер. Мужчина слушал не без интереса. Так вот, мы часто наделяем схожие типажи качествами реальных людей, с которыми нам пришлось по жизни столкнуться, и убеждаем себя и искренне верим, что все рыжеволосые, худые веснушчатые парни вне зависимости от рода деятельности, наивные дурачки. А смешливые курносы и худенькие блондинки день и ночь мечтают о тряпках и мужских деньгах. Хорошо, что с развитием интернета, где каждый имеет возможность высказаться, многие стереотипы начали рушиться, а общество — меняться. Зачем-то добавила она. «Полагаете, интернет — это хорошо?» Вы как будто выпали из времени, раз задаёте такие странные вопросы. «Вы что, никогда не пользовались интернетом?» — на всякий случай уточнила Самоварова. «Практически нет. И в соцсети не заходили?» «Нет, никогда». «У любой вещи есть две стороны», — продолжала забалтывать свою пугливую растерянность Самоварова. «У интернета тоже». Если использовать его так, как люди использовали ушедшие в прошлое газеты, из которых можно было оперативно получить новостную информацию, или же как огромную всемирную библиотеку, или как простейшее средство коммуникации, тогда бесспорно это хорошо. Захотел найти институтского друга или коллегу по службе, потратил 10 минут на поиск в соцсетях, и вот оно, все, чем он живет сегодня, красуется на мониторе. Ежели он всё ещё из твоей, что называется, песочницы, вы с ним спишетесь и больше не потеряетесь. То же касается всевозможных форумов. Образовалась у человека проблема, он с ней, как говорится, идёт по теме, где всегда найдёт сочувствующих и единомышленников. У людей появилась возможность, не выходя из дома, получить знания, освоить новые навыки, а взращивание в людях таких пороков, как зависть или гнев, плохо. «Вы сами-то верите в то, что говорите?» На миг я почудилась, что на его лице мелькнула тень улыбки, нежной и грустной. «Во что я не должна верить?» «В то, что для людей хороша и полезна, это простейшая, как вы выразились, коммуникация». «Хрень какую-то опять спросили», фыркнула Самоварова и вспомнила про дочь. До знакомства с Олегом Почти уже сорокалетняя на тот момент Танька вечера напролёт торчала на сайтах знакомств. Когда Варвара Сергеевна, будучи на тот момент такой же одинокой, поинтересовалась, как там всё устроено, дочь охотно поделилась. «Ты понимаешь, мама?» — жаром заговорила она. «В ваше время был геморрой на геморрое. Люди сначала начинали вместе жить, а потом уже друг друга узнавали. Оттого и было столько разводов». И столько несчастных, брошенных на одну только мать, детей. Безо всякой претензии в голосе к потерявшемуся в северных городах с его новой семьёй родному отцу, словно речь шла о чьей угодно, только не её проблеме, продолжала развивать свою мысль Анька. А в нашу продвинутую интернетную эпоху поломанных, как было в вашем средневековье, женских судеб можно почти избежать. Как раз в нашу эпоху нелепых разводов было куда меньше, чем сейчас. Но дочь это вялое возражение не услышала. «Короче, в зависимости от потребности ищешь хорошо зарекомендовавший себя сайт. Там заполняешь анкету. Если только про секс... Мам, да не смотри ты на меня так, я же не про себя». «Но...» — лукаво повела плечами дочь. «Секюн фам вё, дьё лавэ». «Чего хочет женщина, того хочет Бог» — французский. Не забывай. А если типа как роман, ну там, рейстики, выставки, длинный уикенд, тема уже другая. Если про замуж — третья. И тебе там сразу и возраст, и гороскопы и привычки, и увлечения, и гражданскую позицию, и семейное положение, и место работы — И даже представь то количество душевных и материальных ресурсов, которое он или она планирует потратить на отношения. Некоторые указывают и мобильный. Через соцсети найти чела, если он не шифруется, несложно. По номеру мобильного особо тревожные или любопытные уже и адрес пробьют, и имущество. Вплоть до налогов и алиментов можно накопать. Не мне тебе рассказывать про базы, которые воруют и в сеть сливают. Любой уже за малую копейку может разузнать всю подноготную, что про мужа потенциального, что про друга для тела и души. А если только про секс? Тоже надо гороскоп указывать. Только и нашла, что спросить Варвара Сергеевна. Конечно, резко погрустнела Анька. Желательно. Её губы вдруг дрогнули. Люди же и по сексуальному гороскопу должны иметь совмест... совместимость. Анька шмыгнула носом и вскочила прибирать со стола. «Дети, несчастные наши дети», вспомнив парочку Анькиных подружек и точно зная, какая из них про секс, а какая про отношения, невесело усмехнулась Самоварова. Спустя всего месяц после того разговора дочь случайно встретила в центре «Мои документы» своего одноклассника Олега а он заинтересовался дающими сбой в показаниях счётчиками воды в их квартире. Варвара Сергеевна случайно встретила на месте преступления своего будущего мужа, доктора Валерия Павловича, а Олег вызвался делать в их с дочерью захламлённой квартире ремонт, и доктор уже не случайно предложил своей возлюбленной пожить у него. Эти события подробно описаны в романе Полины Елизаровой «Чёрная сирень». «А вы скучаете по временам, когда люди знакомились на улице?» — нечаянно озвучила свою мысль Варвара Сергеевна. В этом пространстве ей категорически не хватало собеседника, а их не всегда, в отличие от партнёров в приложениях для знакомств, выбирают. «Только по ним и скучаю». Лицо заключённого посветлело. «А вы?» «Я тоже» призналась она. «Вы по-прежнему не замужем?» мягко спросил он. Период, огромный период, разбросанный по книге ее жизни. Еще замужем она была в начале и середине 80-х, а уже не замужем в конце 80-х, пока несколько лет назад не встретила своего доктора. Этот несговорчивый и странный человек либо снова блефовал, либо дал ей первую зацепку. Они пересекались в другом времени, в другой эпохе, в другой стране. Но где же отыскать его в тридцати с лишним годах её жизни? Как бусинки, которые чья-то невидимая рука нанизывала на нитку судьбы, перед ней пёстрым ворохом мелькнули события ушедших лет. Сгруппировавшись, спокойно нанизались на нитку, разделившись на основные главы ее собственной книги первые пять лет рядом с сергеем никитиным были пропитаны страстью чужие квартиры ночной кабинет в отделении и слёзы очень много слёз в одинокой кровати после. Бесконечные трупы и подследственные, бесконечные сигареты и быстрые в коротких паузах звонки маленькой дочери на домашней. Боже, какой же Аня была тогда крошкой. Ученица младших классов, отличница, напрасно ожидавшая маму с неловко порубленным на ужин салатом, рецепт которого был взят из старой подаренной бывшей свекровью поваренной книги. Стоили ли папки с раскрытыми, направляемыми в прокуратуру преступлениями, ее заброшенности? И роман с женатым начальником, раз в год, как и остальным женщинам в отделе, дарившим ей букетик тюльпанов. Стоило ли все это того, что Анька, не дождавшись мать, засыпала не в своей, в ее постели, одетая с потрёпанным мишкой в обнимку? А чужая, красивая, но издёрганная до предела женщина, жена тогда уже не капитана, но майора Никитина, исполненная женской интуицией, которую невозможно обмануть, показавшаяся однажды в отделе. Кого она отметила тогда? Её Варвару или каких-то других, что с виду понастырней? Не стоило и всё же чего-то стоило то, что она принимала за великую любовь. Жертвенную, молчаливую в своих неозвученных претензиях и от того, хоть и грязную по форме, но чистую в своей сути. Следом открылась и следующая глава, а в ней Анька взяла и выросла. Дерзкая, грубая девочка-подросток с неумело замазанными маминым тональным кремом прыщами, перечащая в каждой мелочи. Теперь поиском рецидивистов и пополнявших картотеку бандитов Варвара Сергеевна уже спасалась, а облегчение от объятий Никитина, уже скорых и привычных, быстрее забывалось. Они с Серёжей ещё долго тянули каждый в свою сторону эту мучительную резину, и каждый хотел и боялся отпустить свой конец. Редкие и нелюбимые мужчины почти не оставили следов в этой главе. Они были неплохими, скорее хорошими, почти всегда женатыми и несчастливыми. Порой она отчаянно хотела в кого-то из них влюбиться. Иногда ей даже удавалось войти в состояние пьянящей весны. Но одна лишь выскочившая наружу неправильность Дурацкое суждение, забывчивость в мелочах, едва уловимый запах чужого дома и чужой жизни быстро её заземляли и возвращали в кишащее делами отделение, где неизменно повышаясь в должностях и званиях, царствовал Сергей Никитин. В следующей главе Анька, красивая, глупенькая и от чего-то взрослая, вечерами сердито скидывала в коридоре ботинки. Теперь уже она опаздывала на ужин, напрасно приготовленный матерью. Дочь запиралась в своей комнате, часами болтала по телефону, смотрела сериалы, в одиночку пила коньяк, слушала Эдит Пиаф или рэп, наставшим для неё дипломированного переводчика, почти родным французском. И Варвара Сергеевна ещё глубже погружалась в работу, а личные встречи с Никитиным растворились в химере ушедших лет. Постепенно сойдя на нет, они остались лишь воспоминанием, пронизанным уснувшим трепетом и затихшей болью нереализованной женщины. И тогда, в следующей главе, пришло успокоение. Никитин стал ей хорошим другом. А затем пришла беда но этот файл закрыт для просмотра. Незачем вспоминать. Рядом остались только Анька и Сергей Никитин, который помог нащупать новый путь. Провалявшись после увольнения из органов в ведомственной психушке и просидев с год в клетке собственного дома, Самоварова начала работать внештатным сотрудником в его частном детективном бюро. Глава, которая начиналась с Валеры, не открывалась. Конечно, ведь она существовала в её настоящем. А это пространство было от него отделено. Его настоящее было прошлым, как черно-белые, выцветшие от солнца фотографии на изъеденных временем стенах, как треск вековых деревьев и хруст сапог охраны, За окном.